Николсон Джеймс, сказал я, обращаясь к Джо Деркину. Вообще-то, родился он Джеймсом Николсоном, но при очередной выписке документов имя и имей фамилию перепутали, как я подозреваю, это была повестка в суд, потому что подобные документы он видел чаще других. Но что бы то ни было, новое сочетание ему понравилось, и скоро он официально поменял фамилию. Вероятно, единственное и последнее законное деяние которую он совершил в своей жизни. Э последнее противозаконное!» С этим разобраться труднее. Он прикончил парня по фамилии Роджер Присок на Южной авеню, но с тех пор прошло несколько дней, и за это время он мог совершить еще несколько тяжких преступлений. Но с другой стороны, вдруг до него донесся глаз божий, он внял ему и встал на путь исправления, кто знает. «Я так точно не знаю!» кивнул он. «И не могу сказать, что меня твой рассказ заинтересовал, если только твой друг Ник ничего не натворил на территории моего участка. Он Ник или все же Джим?» «Многие зовут его Зуд». «Отлично!» — сказал он. «Классное прозвище. Главное, чтобы стиль ему соответствовал. Но скажи, какого лешего меня должен интересовать? Какой-то говнюк с перепутанными именем и фамилией?» который уложил другого такого же мерзавца, как он сам, и к тому же совершенно в другом районе города. Мужчина, которого он застрелил, был ростом 6 футов и 1 дюйм, темноволосый, темноглазый, и в момент убийства говорил по телефону автомату. Зуд всадил ему 4 пули в грудь, а потом добил выстрелом в затылок. Деркин выпрямился в кресле. «Это уже интереснее», — сказал он. И что дальше? Месяца два назад или чуть больше. Николсон Джеймс повздорил с Роджером Присоком. Не знаю, чего они не поделили. Девочек или деньги, скорее всего. И вот однажды вечером. Зуд едет по 11-й авеню. Может, он как раз охотился на Присока. Или ему просто повезло. Но только он увидел мужчину. Очень похожего на Присока. Разговаривавшего по телефону что было любимым занятием того, и одетого, как выпускник Лиги Плюща, то есть опять-таки в любимом стиле Присока. Но только это был не Присок! Это был глен Хольцман, вышедший на прогулку и, вероятно, обдумывавший очередную махинацию. Но только мы о его планах ничего не узнаем, поскольку он не успел начать их осуществление. Зуд выскочил из машины, всадил в него три пули, Хольцман упал лицом вниз, и если Зуд сразу не понял своей ошибки, то не заметил ее и потом. Все происходило поздно вечером, при очень тусклом освещении. «Таком же тусклом, как мозги Николса на Джеймса!» И он сделал контрольный выстрел, чтобы спокойно отправиться домой, продолжал я, или, может, поехал отмечать блестящее завершение дела. А тем временем из тени появляется Джордж Садецкий, У него в голове каша. Он думает, что находится в дельте Меконга и будет лучше собрать стрелянные гильзы. Потом, в результате блестящей полицейской операции, Джорджа берут за шиворот и находят в кармане уличающую его медь, а он даже не способен отрицать, что стрелял. А как поступает тот, кого должны были убить на самом деле? Ловчила Роджер. Он срочно улетает в Лос-Анджелес. По всей вероятности, его уже не было в Нью-Йорке, когда Зуд застрелил Хольцмана. Или он сбежал сразу после убийства. Джорджи отправляют в Рикерс, затем в Бельвью и снова в Рикерс, где его убивают хирургическим скальпелем. Дело закрыто, не проводилось даже следствие, чтобы кто-то разворошил остывший пепел. А как получилось, что на улице никто не догадался, что Хольцман схлопотал пули? предназначавшиеся не для него. Им-то откуда знать? Очень немногие вообще были в курсе, что между Зутом и Присаком возник конфликт, а те, кто был, не предали случившемуся значения. Разборки между сутенерами происходят чуть ли не каждый день. И если сразу не доходит до стрельбы, то свара постепенно затухает. К тому же на улице никто и не подозревал, что Хольцман был похож на присака. Все поверили газетам, утверждавшим, что убийца Джордж Садецкий. Да что там, Присок, должно быть, сам не ожидал, что дело примет такой серьезный оборот, и подумал, что теперь может без проблем вернуться. Николас Джеймс узнал, что он снова в городе, вышел на тропу войны, и на этот раз застал у нужного телефона, нужного человека, чтобы повторить то, что сделал прежде. Мы рассмотрели все факты еще раз. Деркин спросил, каких действий я от него жду. «Может, тебе стоит позвонить следователю, ведущему дело об убийстве Присака?» Предложил я намекнуть, что стоит взять в оборот Николсона Джеймса, известного также под кличкой Зуд. Он принялся выстукивать пальцами дробь по столу. «А на какие источники мне сослаться?» «Скажешь, что получил наводку от стукача?» этому напела маленькая птичка. Верно, маленькая пташка из популярной поговорки, кивнул я. Они, по всей вероятности, уже и так занимаются этим. Плохо верится, что Зуд не растрепала своих подвигах в любимом баре. После чего человека 3-4 кинулись к телефонам. Возможно, и такое. Но ты не очень-то веришь в эту возможность, как я погляжу. Если бы что-то уже происходило, один мой знакомый. Непременно услышал бы об этом, сказал я, а он пока ничего не знает. Кажется, я догадываюсь, о ком ты. Должен бы догадываться. И до него не дошло никаких слухов. Это интересно. На что тебе мешает сделать звонок самому? Выбирай любой автомат, кроме тех двух, на одиннадцатой парка авеню. Я-то тебе на кой сдался? Они скорее поверят тебе, чем мне. Когда, говорит Деркин, люди привыкли прислушиваться. «Помнишь, как отзывались обо мне? Помнишь, шеф Хаттона? Любопытно, где он теперь?» «Не знаю». «Но вот только все больше стало людей, которые не желают ко мне прислушиваться». Он насупился. «Скажи мне, Мэт, на чем мне сосредоточиться? И чем это дело закончится?» «Немного удачи и добросовестная работа», — ответил я. «Помогут усадить Николсона Джеймса пожизненно». За убийство Роджера Присака. А что твои висяки? Какие? Хольцман и Садецкий. Мы все будем иметь бледный вид, если эту банку с червями снова откроют, то есть попытаются повесить на Зута еще и убийство Хольцмана. И это осложнит обвинение в убийстве Присака. Защитников Зута будет за что зацепиться, чтобы сбить суд с толка. Да и управлению полицией на пользу это не пойдет. «Это верно. Я знаю пару коллег, получивших повышение за быстрый арест Садецкий. Я только что назвал дело его и Хольцмана висяками. Так может, пусть так и остается? Не думаю, что Зуд сам проговорится в суде. Не настолько же он глуп. Он совсем не дурак. А как ты сам, Мэтт? Сможешь с этим смириться?» «Будет зависеть от клиента», — сказал я. «Попробую подать это ему в нужном свете» и добиться нужной реакции. Из своего номера в отеле я позвонил в магазин, где работал Том Садецкий, пересказал ему кратко всю историю. Он выслушал меня, не перебивая. Закончив рассказ, я подытожил. Теперь решение за вами. При нынешнем положении дел преступник может оказаться под судом за убийство Роджера Присака, или сбежит его. И в такой же степени непредсказуемо, каким будет приговор суда, если он все же сядет на скамью подсудимых. Все будет зависеть от того, насколько неопровержимыми окажутся улики против него. Я думаю, что его все же привлекут к ответственности, потому что дело совсем недавнее, и есть свидетели. Но пока рано о чем-то говорить определенно. Если же мы попытаемся связать преступника еще и с убийством Хольцмана, это может только помешать осудить его за расправу над присаком зато мы вероятно добьемся снятия обвинения с вашего брата и обелим его имя и хотя какое то время назад вы сами сказали мне что это уже не имеет смысла у вас есть полное право изменить мнение и все переиграть господи сказал он а я то думал что с этим покончено раз и навсегда и не только вы посоветуйте «Как мне поступить?» «Не могу давать вам советов», — ответил я. «Для меня будет проще, если вы отступитесь, и видит Бог, вы сильно облегчите жизнь полицейским, но вам надо исходить только из собственных, реальных ощущений, из того, что чувствуете вы и члены вашей семьи». «Но Джордж действительно невиновен, вы уверены в этом?» «На все сто процентов». «Даже странно», — сказал он, — «на первых порах». Для меня было очень важно верить в его невиновность. А потом важнее всего стало поскорее забыть обо всем. Понимаете? Теперь оказывается, что я был с самого начала прав. Но теперь дело видится мне какой-то абстракцией, не имеющей отношения ни к Джорджу, ни к кому-то из нас. Мне кажется, понятна ваша мысль. И нам снова придется выдержать все это. Опять бесконечно склонять его имя, чтобы очистить репутацию но ему уже не нужна чистая репутация, так что давайте забудем о ней. Мы помним Джорджа, думаю, это самое главное. Тогда не станем ворошить прошлое, подвел я черту. Позвонил Лайзе, поздоровался, и она со мной поздоровалась, а потом стала ждать, чтобы я напросился в гости. Но я лишь сообщил, что ее мужа застрелил по ошибке бандит принявший его за известного в округе сутенера. «Однако дело пересматривать не станут», — сказал я. Единственным человеком, который мог пожелать этого, был брат Джорджа Садецкий, но он отказался. Полиции тоже не хотелось бы доставать папки из архивов, как не нужно это и нам с тобой. Но ведь действительно ничего не изменится. Уже изменилось, в том смысле, что все расставлено по своим местам, и важно знать, что Глена... Убил не один из тех, кого он сдал властям или собирался подставить, но в чисто практическом смысле, ничто уже не имеет значения. Все-таки странно, что он предчувствовал смерть. Если он ее действительно причувствовал, быть может, он взялся за работу, которая виделась ему потенциально опасной, и его убили бы все равно, вот только уличный король добрался до него первым. Мы еще немного поговорили. Она спросила. «Не хочу ли я приехать?» «Не сегодня», — ответил я, устал, как собака. «Тогда ложись спать». «Так я и сделаю. Позвоню тебе завтра». Я повесил трубку, подошел к окну и несколько минут смотрел в него. Потом взялся за телефон и сделал еще один звонок. «Привет», — сказал я. «Ничего, если я приеду. Прямо сейчас?» «Неудачное время?» «Даже не знаю», — ответила она. «Очень хочу тебя увидеть», — сказал я. «Устал смертельно, не спал с позапрошлой ночи». «Что-то случилось?» «Нет, просто был занят, но, наверное, лучше все отложить на завтра». «Не надо», — сказала она. «Приезжай». «Ты уверена?» «Да, вполне».